В последующие недели девочки искали направление. Кроме песен Тересы и Терезы, девочек почти ничего не объединяло. Никаких общих увлечений или занятий, лишь ощущение, что им необходимо быть вместе. В остальном это была стая, бродящая без цели. Каждая из них хотела быть поближе к Терес. Они одновременно опасались ее и почитали, как посланицу небес. Они жадно ловили любое ее слово» впитывали в себя ее голос, если она вдруг начинала петь, были счастливы дышать одним воздухом с ней. Между собой девочки тоже сплотились. Теперь Тереза все реже чувствовала тот самый запах. Дни напролет страх был их верным спутником, но он отступал, когда девочки собирались вместе. Воскресные встречи стали для Терезы ее настоящей жизнью, а девочки ее настоящей семьей. Все остальные дни недели она просто существовала, дожидаясь воскресенья, которое сможет провести со своими. И все-таки чего-то им не хватало. Роня твердила, что их встречи – те же групповые психотерапевтические сеансы. Никакая они не стая. Да, пусть у всех есть кусочек шкуры, а некоторые даже пришили его себе на одежду. Но куда их стая движется, какие действия собирается предпринять? На третьей встрече Лин наконец решилась заговорить и рассказала, что иногда притворяется мертвой. Она лишь вскользь упомянула эту деталь, но ее слова получили большой отклик. Оказалось, каждая из девочек тоже играет в такую игру. Вот и нашелся общий знаменатель. И тогда они начинали играть вместе, лежа в траве рядом с загоном для волков, они брались за руки, закрывали глаза и принимались говорить на распев. Трава прорастает сквозь наши сердца. Наши тела гниют, поедаемые изнутри червями. Мы проваливаемся сквозь землю в полной тишине. Они могли пролежать довольно долго, а когда восставали из своих вымышленных могил, мир казался им гораздо живей. Тереза сказала, что этого недостаточно, ведь они только притворяются. Тереза спросила, что она имеет в виду. «Сама знаешь», — ответила подруга. «Да, она знала» но раскрыть свои знания другим не могла. Как бы Тереза не ценила их общность, она пока не решалась безраздельно положиться на девочек, как это делала Терез. Она бы хотела им все рассказать, показать шрам на животе, поделиться опытом, поведать о том, как возродилась к жизни, как обострила восприятие, как начала жить настоящим, чего раньше не умела. Рассказать, что теперь она может сидеть с ними рядом и по-настоящему присутствовать а по дороге домой ощущать пульс жизни в шуршании листвы, в запахе выхлопных газов, в игре красок вокруг. Но Тереза не решалась. Каждый раз, когда они встречались, приходилось заново находить общий тон, ждать, пока страх не улетучится, потому что в остальные шесть дней недели девочки вели другую жизнь, жизнь, где есть родители и одноклассники. Как же трудно оставаться живой! Тереза часто об этом думала и вспоминала, какой была раньше, все время витающей где-то. Лишь в краткие мгновения между заботами и мыслями она вдруг видела себя, живого человека, который дышит и находится здесь и сейчас. Но эти мгновения быстро заканчивались. Теперь все иначе. Ей бы хотелось рассказать, но это слишком опасно. Пока не время.